Андрей мельком взглянул под ноги на страшную раздутую куклу с черной язвой вместо затылка. Солнце тускло отсвечивало на россыпи медных гильз. Андрей обошел изю и, больше уже не прячась, не пригибаясь, зашагал наискосок через улицу к следующей раздутой кукле, над которой уже сидел на корточках немой. Этот лежал на спине. И хотя лицо у него было чудовищно вспухшее и черное, Андрей узнал его. Это был один из геологов, заместитель Кехады по съемке Тед Каминский. Особенно страшно было, что он в одних трусах и почему-то в ватнике, какие носили водители. Видимо, ему попало в спину, и очередь прошила его насквозь. На груди телогрейка была вся в дырах. и из дыр торчали клочья серой ваты. В шагах в пяти валялся автомат без рожка. Немой тронул Андрея за плечо и указал вперед. Там, приткнувшись к стене на правой стороне улицы, скорчился еще один труп. Оказалось, это был пермяк. Его убило, видимо, на середине улицы. Там еще оставалось на булыжнике высохшее черное пятно. но он, мучаясь, пополз к стене, оставляя за собой густой черный след, и там, у стены, мучаясь, умер, подвернув голову и изо всех сил обхватив руками разорванный пулями живот. Они здесь убивали друг друга в приступе неистовой ярости, как взбесившиеся хищники, как остервеневшие тарантулы, как обезумевшие от голода крысы, как люди. Поперек ближайшего к лагерю немощенного переулка на засохших нечистотах валялся Тивосян. Он гнался за трактором, который свернул в этот переулок и уходил к обрыву, коверкая спекшуюся землю торопливыми гусеницами. Тивосян гнался за ним от самого лагеря, стреляя на ходу, а с трактора стреляли по нему и здесь, на перекрестке, где в ту ночь стояла статуя с жабьей Хари в него попали, и он остался лежать, оскалив желтые зубы, в своем испачканном пылью, нечистотами и кровью солдатском мундирчике. Но перед смертью, а может быть и после смерти, он попал тоже. На полпути к обрыву, вцепившись скрюченными пальцами в раскрошенную гусеницами землю, вздутой горой громоздился сержант Фогель, и дальше трактор шел уже без него, до самого обрыва и вниз, в пропасть. В лагере лениво догорала волокуша. По исковерканным простреленным бочкам, из сине от жара, еще бегали чадные язычки оранжевого пламени и медленно поднимались в тусклое небо клубы жирного дыма. Из черной спекшейся кучи на волокуше торчали чьи-то горелые ноги и тянуло тем же самым вкусным запахом, от которого теперь тошнило. Из окна комнаты картографов свисал голый труп-рулье. Длинные волосатые руки его почти касались тротуара, а на тротуаре валялся автомат. Вокруг окна вся стена была избита и исковеркана пулями, а на противоположной стороне улицы лежали друг на друге скошенные одной очередью Василенко и Полотти. Оружия возле них не было, а на усохшем лице Василенко сохранилось выражение безмерного изумления и испуга.